И только я собрался раскрыть рот, как открылась дверь, и в зал вошли Лениавис, Тея, Эрея и Дегая. «Мы что-то пропустили?» Почувствовав какую-то общую напряженность, разлитую в воздухе, спросил Карнол, обращаясь, судя по его взгляду, почему-то не ко мне, а к Трону и теперь сидящему недалеко от него Тлогу. «Даже и не знаю», — ответил пожилой тролль. «Ваш парнишка смог удивить нас сегодня уже не один и не два раза». «О чем это он?» — спросила Тея у оборотня. Тот подозрительно оглядел присутствующих. «Проверьте их ауры», — обратился он к девушкам. Те послушно стали осматривать вслед за ним присутствующих И удивленно повернувшись ко мне, спросили: Они все уже в нашей гильдии? Ну да, ответил я, чего зря время терять, вот и принял их всех скопом к нам. Хорошие же люди, чего рассусоливать? И подмигнул, удивленно слушавший наш разговор Дегаи. Потом обратился к Лениавису. Ну, и каков ваш вердикт? И кивком. указал на Дегаю. «У девушки очень даже неплохие способности к магии тьмы», пожал тот плечами, «но она совершенно не подготовлена, поэтому ее нужно определить в какой-нибудь университет и желательно специализирующийся на этом направлении магии. В этом случае она сможет достичь как минимум магистерского уровня, ну и нужен наставник». для домашнего обучения. Первоначально ее сможет поднатаскать Тея, но той и самой нужно учиться, так что все равно придется искать ей постоянного учителя». «Это все?» — спросил я у Ленявиса. «Вроде все», — оглянувшись на девушек, ответил он. «Странно, а почему они не заметили ее явной приверженности» Не только к магии тьмы, но и к магии смерти. У девушки врожденный талант некроманта. Почему они этого не видят? И не было никаких странностей, уточнил я у них на всякий случай. Лениавис лишь пожал плечами. Тея тоже не могла ничего сказать. А вот Эрея, немного помявшись, ответила. При ее обследовании у меня сложилось такое чувство, что она может управлять энергией, антагоничной моей. Но я не заметила никаких предпосылок к этому. В ней нет токов энергии смерти. Как нет? И я вновь всмотрелся в ее ментаинформационное поле. Да вот же они прямо на виду. И только тут до меня дошло, чем же я отличаюсь от всех остальных. Они видят только внешний слой ментоинформационного поля и совершенно не регистрируют внутренние умения и способности тех, кто обладает таким вот своеобразным многоуровневым ментальным полем, как у меня или дегаи или теи, ведь и они думают только как о маге тьмы, но на самом деле ее мента-поле содержит внутреннюю структуру Переполненную энергией жизни. Понятно, разобрался я в происходящем, и мысленно передал Лениавису. Кроме того, она еще и очень сильный маг смерти. Очень. Из нее получится некромант универсал, не привязанный к своим инструментам благодаря работе с магией тьмы. Лениавис удивленно посмотрел на меня, потом на девушку, и я увидел. как он накладывает на нее плетение, опознания, Секунда, другая, и вот он получает результат. «Ты прав», — согласился он со мной. «Она еще и маг смерти, и как мы этого не увидели?» Повернувшись к остальным, он сказал. «Вся сложность с обучением Дегаи заключается в том, что она обладает способностями еще и к магии смерти, И чтобы развить обе ее способности до природного максимума, не перегрузив ей психику или сознание, необходимо найти учителя с таким же направлением в его собственном развитии. А таких специалистов за пределами очень узкоспециализированных гильдий немного. Он помолчал. «Но мы что-нибудь придумаем. Как я и сказал...» На первое время обучение девушки основам магии тьмы возьмет на себя Тея. За нашим разговором с интересом следили все. У девушки особых эмоций не проскальзывало. Облегчение и некое успокоение, не более. Ей, похоже, уже все сообщили заранее. Ну, кроме того, что сказал сейчас Карнол. А вот ее отец действительно был поражен. Магистрский уровень. «Да еще и двунаправленный маг. Это очень даже неплохие способности к магии». Однако радостью его лицо светилось недолго. «У нас нет таких денег, чтобы найти ей действительно хорошего учителя, а потом еще и отправить в достойное учебное заведение», — угрюмо сообщил. «Но я постараюсь что-то придумать». «Они вам и не понадобятся», — остановил его я. Свою дочь вы привели не зря, в надежде, что мы ее примем в нашу гильдию. Так вот, мы примем ее и возьмем на себя расходы по ее обучению. Но ничего в этом мире не бывает просто так. Поэтому она станет одним из штатных магов нашей гильдии. Вас это устраивает? Наемник размышлял недолго, да и его дочка уже мысленно согласилась быть с нами, а поэтому... Они оба дали свое согласие, и я принял девушку в гильдию на обычных условиях. «Поздравляю, ты теперь с нами», — сказал я и оглядел всех. «Вы теперь все с нами». Мои слова заставили находящихся в зале нейтралов еще раз посмотреть друг на друга. «Смотри», — прошептала Эрея, ткнув локотком в бок Тею, глазами указывая, — на сидящих сейчас рядом с Багом двух девушек. Голос ее при этом подрагивал. «Что с ними?» — спросила ее сестра. «Что с ними не так?» «Посмотри на их ауру», — сказала Эрея. «Что ты видишь?» Сначала Тей равнодушно смотрела на ауры сидящих напротив нее девиц, но потом встрепенулась и пораженно взглянула на них еще раз. «Они?» И она чуть не ткнула пальцем в их поле. «Да, у них наш родовой знак», — согласилась Рея. «А еще посмотри туда» — и указала на Длаю. «Ничего не понимаю. Тоже наш знак». «Да, но другой. Она просто входит в наш клан. А вот они входят в семью. Что здесь произошло, пока нас не было?» Что мы пропустили? Как так могло случиться? Да и вообще, кто они? На эти вопросы ответов у девушек не было. Но они на подсознательном уровне поняли, что в эту странную историю с багом влипли еще две несчастные. И еще то, что в их полку прибыло, и, судя по тому, что они видели, эти две незнакомки, так же, как и они, старались скрыть от бага. свой социальный статус и семейное положение. «Нужно будет с ними поговорить», указав глазами на саркалок, констатирует Тея. «Да, нужно узнать, как же они оказались в столь плачевном и неопределенном положении», согласилась Эрея. «И кажется, мы сможем это сделать намного раньше, чем планировали». И она кивнула, на одну из незнакомых девушек, что как раз встала с кресла и подошла к багу.